стальной иглой затем наклонившись со стула вправо потянулся за нужным резцом его рука не касаясь стола прошла над ненужными резцами а за 2-3 сантиметра до нужного замедлила ход средний палец легонько клюнул вниз почти незаметно ковырнул стол дотронулся до нужной металлической палочки На сельскохозяйственной выставке, куда в прошлое воскресенье водила Ромку с сирёней бабушка Шура, вот также работала искусственная рука, расщепляя вредный радиоактивный атом в мирных целях. Слепые мастера в основном сидели, а если им приходилось встать, сразу становилось видно, что они не видят. Передвигались они по мастерской, вытянув перед собой руки. Поработав ещё немного, все слепые почти одновременно начали шарить по запястьям левых рук, щупали время на специальных часах с шишечками вместо цифр. Слепые собирались домой. Они прибирали свои столы, раскладывали готовые стеклянные таблички в штабеля. Не курить. Справа посторонним вход воспрещён, влева. Потом они беспокойно толпились у вешалки, не мешая друг другу. Кто-нибудь из них выключал ненужный дневной свет. Утром Ромка убегал через чёрный ход дворами на Кировскую и к метро, вечером возвращался по Уланскому, по которому во времена Наполеона катались уланы. Над подъездом дома были нацеплены Две свирепые львиные морды, которые меняли цвет в зависимости от краски, которой их обновляли к 1 мая. Сейчас морды были серые, кое-где засиженные голубями, но несмотря на голубинную неаккуратность, таких морд больше в округе не было. И Ромка своим домом очень гордился. И ещё ему нравилось, что когда-то дом принадлежал акционерному обществу Труд А что это за общество? Каждый раз забывал спросить у тёти Оли. У подъезда томило курение. Ты рубль новый видел? Ромко достал круглый металлический рубль, который ему дала Липа из пенсии. Раньше до Нового года, когда деньги были ещё старые, Липа давала Ромке из каждой пенсии большую синюю пятёрку, а после Нового года стала давать в пять раз меньше, но купить на 1 рубль можно было в два раза больше. Пока курение рассматривал рубль, Ромка с грустью вспоминал, что теперь у них с Серёней денег нет, пятёрки бабушки Липы, Серёниных от школьных завтраков и серебряные полтинники двадцатых годов, которые дарила им бабушка Шура к праздникам, как старинные монеты. Всё было в копилке. Копилка теперь у Алика, а велосипед у Арсена. И велосипед надо теперь отнимать, потому что Арсен поехал на нём обедать к брату и закатал. Бит как классная, причмокнул курением. Он чиркнул подошвой по асфальту, отбежал и кинул сверкающий рубль к черте. Рубль шмякнулся точно где надо. Куреня поднял его ногтем большого пальца, поддал вверх. Режко, крикнул громко. Орёл, презрительно прогодел Куреня, разжимая кулак. И в расщеши можно запросто. Он пристукнул о гранитный цоколь монету. Рубль звонко отскочил, далеко улетев на мостовую. Классно. Телевизор, идём смотреть. Пожалуйста, пожал плечами Ромко, открывая дверь и пропуская Курению в подъезд, как барышню. В подъезде, под лестницей, висели гимнастические кольца, два парня выносили из квартиры штангу. "Дядь Петя, можно подтянуться?" спросил Куреня. Парни аккуратно положили штангу на коврик, один из них, взяв Курению за пояс, легко поднял его к кольцам. Раз, сказал парень, спокойно дыши два. Курение подтянулся шесть раз. Правда, в шестой раз он дотягивался с трудом, извиваясь как червяк. Жирный, теперь ты давай, кивнул он Ромке, хотя один на один никогда Ромку так не называл. Правда, и по имени Куреня его не называл, вообще никак.